положение графа есть нечто странное, решил Дервиль, очнувшись от глубокой задумчивости, когда его кабриолет остановился на улице Варенн перед особняком Ферро. Почему он, человек богатый, пользующийся благоволением короля, до сих пор еще не назначен пэром Франции? Может быть, и вправду король, как говорит госпожа Гран-Лье, склонен из соображений политических преувеличивать значение этого титула и не раздает его направо и налево? К тому же сын советника парламента — это не крильон, да и не роган. Графу Ферро удастся войти в верхнюю палату только с заднего хода. Но если его брак будет расторгнут, он, к великому удовольствию короля, может получить звание пера по наследству от какого-нибудь престарелого сенатора, не имеющего сыновей, а только дочь. Что ж, закинем для начала этот крючок и припугнем графиню, Думал он, поднимаясь по ступеням. Дервиль, сам того не подозревая, разгадал тайный недуг графини. Он нащупал язву, терзавшую госпожу Ферро. Дама это приняла его в очаровательной зимней столовой за завтраком, играя с обезьянкой, прикованной цепочкой к деревянной стойке с железными прикладинами. На графине был изящный пеньюар. Неубранные локоны выбивались из подчепчика, придавая ее лицу задорное выражение. Она сияла свежестью и была весела. Стол сверкал серебром, позолотой перламутром. В великолепных фарфоровых вазах стояли редкостные цветы. Увидев, какой роскоши и в каком почете живет графиня Шабер, обогатившаяся на мнимой смерти своего мужа, меж тем, как тот ютился у бедного торговца среди коров и кроликов, Дервиль подумал, отсюда следует мораль. Хорошенькая женщина ни за что на свете не захочет признать мужа и даже любовника в несчастном старике, который носит замызганную шинель, парик из паклей и дырявые сапоги. На губах Дервиле появилась лукавая и едкая улыбка, выдав полуфилософские, полуиронические мысли, которые не могут не прийти в голову тому, кто прекрасно видит в силу своего положения под оплеку вещей под всяческими обманами, скрывающими семейную жизнь большинства парижан.